«Садитесь на коней и просмотрите дорогу в город». «Мы-то готовы, до да лошадей нет». «Берите на конюшни», — приказал Мырзакул. «Председатель скорее повесится, чем даст лошадей из конюшни в такую даль скакать. Коник пахать и готовится». «А чтоб его председателя!» — взревел разъяренный Мырзакул. И культя его вскинула, смотнув рукавом шинели. «Сейчас же, седлайте коней, я отвечать буду». Вместе с другими сайдей кинулась на поиски. За Аилом люди разбрелись в разные стороны. Коршуном, пригибаясь к шее коня, промчался за бугор-мырзакул, а в другую сторону, надвинув Малахай на грозное скуластое лицо, поскакал табунщик Барпы,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 и страстные заклинания срывались с ее губ. Вскоре ею целиком завладела мысль, если сейчас найдут корову, то народ вернется в аил. В этом ее единственное спасение, единственный для нее выход. Значит, надо найти корову. И как можно скорее, дорога каждая минута. Собрав все силы, она побежала дальше. Заглядывая под каждый куст чия,